Бета-тестеры Восстание ботов Эпизод 31 Прелюдия Платформа монорельса Рязанский экспресс 12 мая 5.31 реального времени Последний раз, мягко качнувшись на амортизаторах, вагон вздрогнул и замер. Умиротворенно зашипев, открыл двери, и отрыгнул на перрон, помятую, взъерошенную, нагруженную тяжелыми рюкзаками и одетую в камуфляж компанию. Чумазые, накрепко пропахши дымом, с перекошенными и опухшими физиономиями, они напоминали небогатые остатки только что вернувшегося из карательного рейда стройбата. «Добрались!» — прохрипел один из парней, растерянно оглядываясь по сторонам. «А я уж и забыл почти!» «Какая она? Цивилизация!» Был он высок худощав. Камуфляжный костюм висел на нем мешком, давно немытые длинные волосы держала черная бандана, а глаза смотрели из-за круглых стекол очков с диким выражением, какое бывает у кота, только что с трудом выбравшегося из стиральной машины. «Спрятал бы ты топор, ксенобайт!» Тихо вздохнул колоритный седоусы старик. А то очень скоро вспомнишь, что такое милиция. Этого пассажира звали Дед Бонзай. Его белоснежно-седые волосы были заплетены в две косы на викинговский манер. Из-под носа связали длинные усы. Под пятнистой курткой виднелась древняя гимнастерка, а бутон был, в отличие от друзей, не в ботинке, а в самые настоящие сапоги офицерского образца. И рюкзак старика, несмотря на преклонный возраст последнего был ничуть не меньше, чем у прочих. «Неужели я, наконец, смогу нормально помыться?» Томно вздохнула закатывая глаза высокая девушка с длинными черными волосами. Как ни странно, даже мятый и порядком пропыленный камуфляж в сочетании с давно нечищенными ботинками смотрелись на ней не печальным следствием лишений, а провокационным решением стилиста. У нее и имя было в тон – милиса При слове «мыться» Вся компания мечтательно застонала и на какое-то время впала в задумчивость. — Ну что, — разбил молчание Махмуд, — по пиву за приезд? Махмудом звали крепкого, мускулистого парня с широкими плечами и квадратной физиономией. Стоящий рядом Макмед, его закадычный друг, сдержанно кивнул, поддерживая предложение. Пожалуй, только на этих двоих камуфляжные костюмы смотрелись естественно и непринужденно, так же, как и тяжелые, плотно упакованные рюкзаки. Они вообще были похожи, как братья. Оба плотно сбитые, спортивного вида, Махмуд пошире и потяжелее, Макмед чуть выше и подвижнее. «Слушай, иди ты со своим пивом!» Моментально осклабился Ксенобайт. «Вот уж чего-чего, а пиво последние полторы недели было, хоть залейся!» «Нет, мальчики», — решительно заявила милиса «Вы как хотите, а я...» пока не приведу себя в порядок и не отдохну. Ну вот просто нет у меня до тех пор, понятно? — Ксен, да спрячь же ты, наконец, топор! На тебя и так проводник всю дорогу косился. — А? — Ксинобайт растерянно уставился на заткнутый за поезд топор. а, -а, -а Я и забыл. Привык я к нему как-то. — Ладно, ребята! — нетерпеливо подпрыгнула внучка. — Вы как хотите, а мне пора бежать. Последним членом странной компании. Не приходившимся никому из присутствующих внучкой была юркая девушка с рыжими волосами, заплетенными в две школьные косички. Самая молодая во всей компании, она относилась к тем людям, которые ни минуту не могут усидеть спокойно. Вот и сейчас, несмотря на увесистый ранец, поменьше, конечно, чем рюкзак Махмуда, она нетерпеливо подскакивала на месте. Все с явным трудом сфокусировали удивленные взгляды на девушке. Внучка не доме, она моргнула. «Бежать?» — с отвращением переспросил Ксенобайт. «Ты не набегалась за от выезда да? У меня еще пара дел на сегодня запланирована. Кстати, вы ведь завтра будете в офисе, да? Ну, значит, там и встретимся. Пока-пока!» Последние слова внучка выкрикнула уже на лету, быстро скрывшись в утреннем тумане. «Знаете...» — доверительно пробормотал Ксенобайт. «Иногда при взгляде на внучку мне становится страшно. Откуда в ней столько энергии? И что будет, если кто-нибудь догадается использовать ее в военных целях? — Надеюсь, она догадается сначала помыться и переодеться, а уж потом бежать по своим этим делам. С искренним беспокойством покащал головой Макмед. — Так или иначе, пошли и мы потихоньку, — вздохнул Бонзай. — Господи, как же я отвык от нормальной жизни! — ворщался я под нос ксенобайт. Даже кажется, что мир вокруг как-то неуловимо изменился, пока нас не было. Если бы только что вернувшиеся с Маевки тестеры задержались на перроне еще немного, они бы уже тогда заметили, что пафосные слова Ксинобайта не так далеко от истины, как ему хотелось бы. Мир и правда изменился за то время, что их не было. Спустя пару минут после того, как компания скрылась в тумане, над платформой ожил большой рекламный щит являясь сонному городу надпись Не пропустите Самара софт представляет Логово бета-тестеров 13 мая 10:32 реального времени На следующее утро первый в офис пришла, разумеется, Милиса. Первое, что она там увидела, разумеется, сладко дрыхнущего Ксинобайта. Он спал уютно устроившись щекой на клавиатуре, обняв ее, как трехлетний малыш обнимает во сне любимого воплюшевого мишку. Сервер благодушно помигивал огоньками, сеть работала, а сам ксенобайт, судя по чистой одежде и отсутствию въевшегося за время отдыха запаха дыма, все-таки успел зайти домой перед тем, как появиться в офисе. Вид спящего программиста так умилил милису, что она даже не стала его будить. Включив кофеварку, она уселась за свой компьютер и, натянув на голову шлем тихо соскользнула в сеть. Следом за Мелиссой в машинном зале появился Бонзай. Окинув офис взглядом, он вздохнул, погладил длинные седые усы и, усмехнувшись, направился к своей машине, выключив по пути кофеварку и налив себе кофе. Усевшись перед компьютером, в моторизированное инвалидное кресло аналитик достал из подмышки свежий номер журнала «Штурмовая авиация» и, закинув ноги на стол, углубился в чтение. Махмуд и Махмед как всегда, появились почти одновременно. Переглянувшись, они тоже решили не шуметь. Тихо сунув в холодильник пива, разошлись по своим рабочим местам и вскоре уже мирно бегали, перестреливаясь с какой-то простенькой игрушки. Офис погрузился в ленивую дрему. Если, прочитав предыдущие строки, вы подумали, что наш рассказ идет о группе спецназа или наемников-боевиков, то вы, конечно, ошибаетесь. Собравшиеся в офисе люди занимались делом вполне мирным, Они тестировали программы, в основном компьютерные игры. Кому-то идея зарабатывать деньги, играя в верт игры, может показаться заманчивой. Поверьте, друзья, все далеко не так просто, как кажется. Одно дело участвовать по мере сил в открытом бета-тестировании программного продукта, и совсем другое – проводить тщательное, профессиональное тестирование, пытаясь выжить из программы максимум, предусмотреть все немыслимые глупости, которые только сможет вытворить с программой будущий пользователь. Не просто обнаружить ошибку, а четко локализовать ее, точно указав, при каких условиях возникает аварийная ситуация. А желательно, прибавив к отчетующую дам памяти с указанием фрагмента кода, приведшего к ошибке. Что касается тестирования вирт-игр, это совершенно особая сфера с массой нюансов и тонкостей. Ведь для того, чтобы испытать все мыслимые в игре ситуации, ее надо пройти. Пройти от корки до корки, всеми мыслимыми и немыслимыми способами, испробовав все стандартные и нестандартные методы. Надо иметь богатый опыт и тонкое чутье, чтобы авторитетно говорить разработчикам. Этот момент в игре слишком сложен. Игрок, скорее всего, не сможет пройти его честно. А здесь сюжетная линия может зайти в необратимый тупик. А вот тут игрок может сжульничать получив неоправданные ресурсы. А вот тут... В общем, профессиональное бета-тестирование программ, в особенности вертыгр, дело серьезное, кропотливое и аски тяжелое. И тем сложнее найти профессиональную команду тестеров среди легионов любителей вертыгр, желающих только одного — побацаться в новую крутую гацалку, а весь бак-репорт свести к фразе «Отстой, глюкавый!» Ксенобайт, Бонзай, Мелисса, Махмут и Макмед — Были команды тестеров с многолетним стажем и солидной репутацией. Их приглашали для тестирования как отечественных, так и зарубежных программных продуктов. Года два назад, кроме своей обычной работы, команда стала сотрудничать с одним из крупнейших журналов, посвященных вертиграм. Так, к и без того диковатой компании присоединилась непоседливая внучка, корреспондент журнала. Вместе они прошли не один десяток игр. Тестеры обшаривали их, Выискивая секреты и особо извращенные повороты сюжета, внучка снимала видеорепортажи, роль диктора с удовольствием взяла на себя милиса, а потом писала статью. Вместе друзья пережили множество приключений и в виртуальности, и в реальном мире. И последним из них было героическое празднование майских праздников, традиционно самые длинные выходные весны, начало туристического сезона. Полтора недели тестеры привели в глухих лесах, живя в палатках и отбиваясь от комаров. Солидным опытом походной жизни обладала только Мелиса, одним из хобби которой было плавание на байдарках по бурным горным рекам. Если в двух словах, тестеры отдохнули по полной программе. С дождем, комарами, с тылой сыростью по утрам, отсревшими дровами, подгоревшей кашей и прочими прелестями агрессивной дикой природы. Из всех туристических мучений они были избавлены только от исполнения под гитару туристических песен, Милиса правда, подбивала Махмуда с Макмедом сбацать что-нибудь, а капелла. Но те вежливо отказались, бросив всего один взгляд на ксенобайта, весь поход, не расстававшегося с топором. Похоже, инструмент заменял ему всю оставленную в городе электронику, отсутствие которой он переживал особенно болезненно. И вот вчера, едва живые от удавшегося отдыха на природе, они вернулись в город, даже не подозревая, что над ними... Уже сгущаются тучи очередного скандала. Что-то внучки не видать. С легким беспокойством заметил Бонзай. Тестеры потихоньку приходили в себя. Ксенобайт проснулся и теперь бездумно болтал манипулятором, с восторгом наблюдая за порхающим в мониторе курсором. Во время отпуска он хуже других переносил отсутствие компьютера или хотя бы портативного терминала с выходом в сеть, так что сейчас пребывал в эйфорическом состоянии. Махмуд с Макмедом продолжали бегать по каким-то мрачным коридорам, с переменным успехом пытаясь подловить друг друга. милиса сняв вертчлем и надев наушники, тихо мурлыкала, подпевая какой-то песенке и полируя ногти зловещего вида штукой. «А что, внучка?» После некоторой паузы спросил Ксенобайт, с трудом отрываясь от своего занятия и фокусируя мутноватый взгляд на банзай. «Да нет ее до сих пор. милиса Мелиса! «А? Ты что-то сказал?» «Ты не в курсе, где внучка?» Мелиса задумалась. На ее лице мелькнуло сначала удивление, потом легкая тревога. Отложив в сторонку полировочное устройство, она стянула наушники и пробормотала. «Не в курсе. И вообще-то это странно». Ксенобайт вопросительно глянул на товарищей. Видя, что после оздоровительного отдыха у коллеги замкнуло логические цепи, банзай досадливо поморщился. «Она же обещала сегодня к нам заскочить, помнишь? Вчера ей чуть ли не с монорельса приспичило бы каким-то делам лететь». «Ну и что?» — пожал плечами Ксенобайт. «А то, что она еще перед поездкой намекала, что готовит нам сюрприз! И то, как вчера она умчалась, явно неспроста!» «Ну и что?» — повторил Ксенобайт с нотками раздражения. «А ты всерьез веришь, что внучка...» «Способна долго хранить буквально распирающую ее новость!» Ксенобайт на миг задумался и серьезно заметил. «Внучка, существо загадочное и логическому анализу не поддается. За это мы ее и любим. Если ей что-то в голову втимешится, это все. Гасите свет. Будет молчать. Еще и нежелательных свидетелей порежет, чтобы сюрприз не испортили». «Что да, то да!» — вздохнула милиса Но по всем расчетам, еще вчера вечером она должна была позвонить мне, чтобы похвастаться, посплетничать и спланировать, как бы поэффективнее преподнести сюрприз вам, простым смертным». «В любом случае», — торопливо продолжил Бонзай, пока Синабайт не вздумал уточнить по поводу простых смертных, «если внучка сказала завтра, это в переводе с внучкиного означает завтра в семь утра, я буду скакать от нетерпения под дверью офиса». Будить дрыхнущего там Ксинобайта и звонить Милисе, интересуясь, где вы там застряли. Ксинобайт слегка помотал головой, потом вздохнул. Убедил. И что? Где внучка? От необходимости выслушивать ответ, Ксинобайта избавил звонок селектора. А вот и внучка. А вы боялись? Не, -е -е -е -е, покачал головой банзай, нажимая что-то на клавиатуре. Внучка никогда не пользуется селектором. А дверь открывает с ноги. «А кто же?» — с неподдельным удивлением спросил Ксенобайт. «Сейчас узнаем!» — буркнул банзай, опуская руку на пульт управления рядом с клавиатурой. Ксенобайт, достав из ящика стола небольшую гайку, торопливо прикрутил к ней кусочек бинта и запустил в Макмеда. Гайка гулко треснула по макушке вертшлема, коллега недовольно заворчал, выходя из виртуального пространства. Понятное дело, следом за ним в реальность вернулся и Махмуд. Посетителем оказался очень нервный, взъерошенный парень лет 25. Торопливо постучавшись, он на ладонь приоткрыл дверь, быстро оглядел помещение, а потом с трудом протиснулся внутрь. Захлопнул за собой дверь, едва не прищемив при этом собственные пальцы. Он привалился к ней спиной и затравленно обвел глазами тестеров. Добрый день. Мне вас порекомендовали, как крупных специалистов, сбивчу затраторил посетитель». Очень деликатное дело. Спокойнее, молодой человек, холодно осадил гости банзай. Вам кого? Мне это. Специалиста по вертыграм. Тестеров, ну, бета-тестеров. Ну, допустим, кивнул банзай. А кто, собственно? Кстати, сынок, ты бы отошел от двери, а? Это еще зачем? С нотками паники в голосе спросил визитер. Ну, как знаешь, пожал плечами банзай. Посетитель успел два раза моргнуть и открыть рот, чтобы сказать еще что-то, когда злополучная дверь с треском распахнулась, припечатав его к стене. — А вот и внучка! — удовлетворенно кивнул Ксенобайт. На этот раз он был абсолютно прав. На пороге стояла внучка. Выглядела она страшно. Глаза горят яростью, кулачки сжаты. Между стоящими дыбом-косичками проскальзывает натуральная электрическая дуга. — Доннер-веттер! — прорычала внучка так, что кофеварка на тумбочке испуганно выплюнула в стаканчик порцию кофе. — Внучка, где ты таких слов нахваталась? — тут же строго спросил банзай. А в лесах под совранью, меланхолично заметил Ксенобайт. — Когда в гестапо сидела, там так и сесовцы ругались. Переводится это, правда, всего лишь как гром и молния, но... Программист запнулся и втянул голову в плечи. Пылающий взгляд внучки, оставляя за собой обуглившиеся полоски, сфокусировался на нем. Потом внучка вдруг шмыгнула носом. «Не, — Не-не, только не реви! — испуганно замахал оркой Макмед. — Говори, кто тебя обидел! Глаза внучки уже стали огромными и мокрыми. Губы предательски задрожали. Они... «Они же обещали!» — пробормотала внучка все чаще и чаще хлюпая носом. «Они... они гады!» Мелисса и Бонзай бросились утешать внучку. Махмуд с Макмедом смущенно переглядывались, пытаясь понять, в чем дело. Так что только Ксинобайт, обладающий изрядной долей хладнокровного цинизма, обратил внимание на то, что происходило буквально в метре от девушки. Злополучный посетитель, только что проштампованный богатырским пинком, с тихим всхлипом отлип от стены. Его физиономия перекосилась, но не от справедливого гнева, как можно было ожидать, а от ужаса. Дико гримасничая и попискивая, посетитель точно тень потянулся к дверной ручке, рассчитывая, наверное, незаметно выскользнуть из помещения. — А вас, Штирлиц, я попрошу остаться! — ледяным голосом процедил Ксенобайт. — Штирлиц? — удивленно моргнула внучка, на миг забыв свои печали. Две секунды она разглядывала бедолагу с явным гастрономическим интересом, а потом уверенно сообщила «Я хочу его мяса! «Шустрый гад!» «Не, ну вы посмотрите на поганца! Кто теперь лужу-то вытирать будет, а?» Посетителю пришлось повалить на пол и придавить тяжелым седалищем Махмуда. После странной реплики внучки сказанный, впрочем, таким тоном, что даже банзаю стало не по себе, ушибленный дверью визитер истошно завопил, шарахнулся, перевернул кофеварку, разлив остатки кофе по полу, укусил за палец ксинобайта и попытался выпрыгнуть в окно. Промахнулся, угодив головой в полку с документацией. Второго шанса ему не дали, подоспели Махмуд с Макмедом. «Ну что?» С олимпийским спокойствием, несулящим ровным счетом ничего хорошего, проговорил Ксинобайт разглядывая залепленный пластырем палец. — Будем знакомиться или скормим его внучки так? Анонимно? — Наверное, все-таки познакомимся. — Мелисса, ты внучку крепко держишь? — Вот и хорошо. Махмуд, можешь встать с него? — Как звать-то тебя, Штирлиц? — Денис, хорошее имя. — Ну как ты объяснишь свое поведение? Гость стрельнул глазами в сторону Насупившийся внучки и втянул голову в плечи. «Это... это он меня обманул, гад! Ты же обещал!» «Так...» — с тихой угрозой проговорил Махмуд. «И что же это ты ей обещал?» «Да не виноват я!» — чуть не плача завопил посетитель. «Я же пытался тебе объяснить! Не я такие вопросы решаю! Да мы все были в полном ауте, когда услышали!» «Молодые люди!» — вздохнул Банзай. «Может, объясните, о чем это вы?» «О последнем творении Самары Софт!» — торжественно заявила внучка. На минуту в офисе повисла тишина. Тестеры переваривали услышанное. «Я еще полтора месяца назад вышла на эту информацию. Черт! Тогда это была бы сенсация! И тогда...» — внучка запнулась, глядя на постные физиономии друзей. «Ребята, только не говорите, что вы ничего не знаете, ладно?» — Не будем, — вздохнула милиса Ты только скажи, чего именно мы не знаем? Внучка ошарашенно заморгала. Название Покорители забытых перекрестков. — Вам о чем-нибудь говорит? — Нет? — Да вы что? Реклама по всему городу. Свободной стены нет. Вся сеть в баннерах. — Внучка, — устало попросил банзай, давай ты просто расскажешь в двух словах с самого начала. Внучка вздохнула. По мере того, как она рассказывала, физиономию тестеров все больше вытягивались. Самара софт была, вне всяких сомнений, фирмой «выдающейся». Ее игр ждали не с нетерпением, их ждали со страхом. Славилась она своими симуляторами самых неожиданных явлений и способностью углядеть в самых обычных вещах какой-то зловещий сюрреализм. В Последнее время по сети ходили слухи о том, что в недрах притихшей Самары Готовится какой-то новый проект. Отсутствие рекламы и, как следствие, таинственность обстановки оказались лучше рекламой. Пользователи уже хотели новую игру, даже не зная ее названия. Пиарщики Самары мастерски подогревали страсти. Что ж и правда, любая информация о новом творении Самары стоила больших денег. Каким образом внучке удалось сесть на хвост в таинственной игре, неизвестно. Но полтора месяца назад... Она разузнала, что за игра готовится к выходу. «И не просто игра!» Неожиданно взвилась внучка, давя в кулаке картонный стаканчик. «Онлайновый проект!» «Я знаю об этом уже больше месяца, но молчу. Молчу, потому что эти гады, эти, эти шелудивые шакалы», любезно подсказал Махмуд. «Точно, спасибо!» «Так вот, эти шакалы...» Представители Саммера Софт связались с внучкой, И слезно попросили не губить сюрприз и не выдавать секрета. Взамен они обещали пригласить ее и ее друзей на закрытое бета-тестирование проекта. На этой стадии все равно пришлось бы привлекать специалистов извне. Так что хранить секрет дальше не имело смысла. Внучка обещали эксклюзивные права на освещение проекта в прессе. И как раз после майских должно было начаться тестирование. Угрюмо закончила внучка. «И что?» — с волнением спросил Мелиса. Они что, поприглашали других корреспондентов? — Слушай, но это же... — Да за это же морду бить надо! — Это легко! — обрадовался Махмуд, потирая ладони. — Да нет же! — завопила внучка, размахивая косичками. — Они... они стартовали проект. 1 мая, на праздник. Как раз, когда мы, черт побери, ставили в палатке в лесу, эти гады объявили о старте проекта покорители забытых перекрестков. «Так просто не бывает», — подавленно проговорила Мелисса, пробегая глазами очередной новостной сайт. «Вот это, я понимаю, сюрприз. Вполне в стиле Самары. Без предупреждения, без подготовки, шарах! Платите денежки, играйте на здоровье, целый мир, о котором никто ничего не знает в вашем распоряжении». А этот Махмуд, не договорив, многозначительно кинул в сторону съежившегося парня, так не вовремя пришедшего в гости. «Он из местного представительства Самары!» — зло прошипел внучка Буравя бедолагу взглядом. «Это он упрашивал меня не пускать новость в прессу!» «Ну что ж, Тирлиц!» — вздохнул банзай. «Попал ты, конечно, изрядно!» «И за каким же бесом тебя к нам-то занесло?» «Я... У меня это... Заказ!» — Вот как? — удивился Банзай. — Какого рода? — Впрочем, позвольте для начала представить вам наш коллектив. Вы, кажется, упоминали, что вам нужны специалисты по вертыграм. Они перед вами. Банзай кивнул в сторону Махмуда с Макмедом. — Это наши основные ходаки. Махмуд — штурмовик, Макмед — снайпер. Кроме того, Махмуд — наш специалист по железу. Комплектующие конфликты периферии, настройки биоса. Макмет математик специалист по игровой баллистике и физическим движкам. Далее наш программист Ксенобайт. милиса специалист по вопросам игровой экономики, а также по всякого рода стелс-экшенам. С освещающий нашу работу в прессе, вы уже знакомы. Ну и я, координатор и аналитик группы. Специалист по авиа- и транспортным симуляторам. Впрочем, речь, насколько я понимаю, пойдет о перекрестках. Штирли скивнул. А вот как... — вкратчиво осведомилась милиса Но ведь проект уже стартовал. — Значит, тестирование закончено? Глаза парня забегали. — Речь идет не о тестировании. Зачем-то понизив голос, быстро проговорил он. — Скорее... Скорее о проверке всего одной локации. — Проверки? — приподнял бровь банзай. Да, понимаете, ну, в общем, речь идет о стартовой локации игры. Там иногда происходят э, странные вещи. И мы хотим выяснить, что это, сбой в программе, какие-либо неучтенные нами факторы или...» Штирлиц глотнул. «Или взлом». «Взлом? Мы не исключаем и такую возможность». Ксинобайт покрутил пальцем у виска. «Игре всего две недели. А ее уже взломали?» «Какие именно странности у вас там творятся?» Не обращая внимания на программиста, спросил Бонзай. «Я не имею права разглашать эту информацию, пока вы не подпишете контракт. С пунктом о разглашений банзай удивленно крякнул. Глянул на Милису, потом на внучку. — А вас как? С лестницы спустить? Или в окошко вышвырнуть? — любезно осведомился седоусый аналитик. — Как я понимаю, вас не заинтересовало мое предложение? — уныло спросил парень. банзай подошел вплотную к стулу, на котором сидел парень. Тот дернулся было, но Махмуд придавил его тяжелой лапой. «Последний раз, когда мне предлагали подписать что-то о неразглашении, дело закончилось перестрелкой. Махмуд, проводи нашего гостя!» «Нет, ну каков нахал, а?» — прошипела кипящая от ярости милиса «А все-таки интересно, что у них там стряслось?» — прищурившись, пробормотал Макмед. «Да все что угодно!» — равнодушно пожал плечами ксенобайт. «Запускать онлайновый проект, не прогнав его через бета тестеров самоубийство!» «Так...» — деловито проговорила внучка, вскакивая со стула. «Ребята, вы мне поможете?» «В чем?» — удивленно моргнул Бонзай. «Ты объявляешь джихад?» «Как в чем?» «Нас же обидели!» «Нас обманули!» «Да-да, именно нас!» «Я ведь вам почти выбила контракт на участие в закрытом тестировании!» Платном, разумеется. Тоже хотелось сюрприз сделать. Мы напишем статью про эту игру. Разгромную. В пух и прах. С репортажем. С мнением эксперта. С черным юмором. Пусть знают, как... Как... Понятно. Вздохнул Ксенобайт. Какое-то время тестеры молча глядели друг на друга. Возвращение к трудовым будням стартовало как-то уж очень резво. Наконец Бонзай принял решение. Значит, так, Махмуд, поставь на закачку клиент. Ксен, зарегистрируй нам аккаунты. Мелиса, собери всю доступную информацию по игре. По машинам, господа тестеры. Мы начинаем наш джихад. Пространство игры Покорители Забытых перекрестков город Шелтервиль. 16 мая 14.12 реального времени последние три дня мне не покидает ощущение раздраженно заметил ксенобайт что где-то нас кинули я вот только не могу внятно сформулировать где именно бонзай одарил программиста кислым взглядом и махнул рукой не умничай показывай что притащил ксенобайт зло цыкнув зубом Развязал грязный холчевый мешок и вытряхнул из него штук 5 дохлых крыс, восемь батареек и целый ворох какого-то хлама. Электронные лампы, куски бытовой электроники, болты, гайки. Банзей брезгливо поковырялся в куче барахла и буркнул. Ну, как всегда. Болты с гайками хорошо идут, крысы тоже расходятся быстро, а вот остальное... Болты я лучше для себя придержу, — хмуро буркнул программист. Вздохнув, Бонзай сгреб остальное в свой мешок и, закинув его за спину, побрел к барахолке, месту, где обычно собирались торгующие всяким хламом игроки. Ксенобайт ковылял рядом с ним. Новое творение Самары Софт, вокруг которого разгорелось так много страстей, больше всего напоминало грандиозную свалку. Во всяком случае, та его часть, которую вот уже третий день созерцали тестеры. И кому как, а и Бонзаю эта свалка уже надоела хуже тертой редьки. Попав в новую игру, каждый из тестеров взялся за привычное дело. Легче всего было естественно Махмуду, его любимым амплуа была профессия штурмовика, профессионального воина с тяжелой лобовой броней. Макмеду тоже не пришлось особо раздумывать, его специальностью всегда был снайпер-диверсант. В техногенном мире и стрелковым оружием профессия снайпера естественно была. В любом случае, оба ходока, как это обычно и бывало, могли оттачивать навыки своих основных профессий, не отвлекаясь на добычу пропитания. Чуть сложнее было Мелисе, взявшей себе стартовый патент мародера, и внучке, избравшей профессию медика. Как ни странно, на обочине жизни неожиданно оказались Ксинобайт и банзай Бонзай, пролистывая список профессий, наткнулся на строку «пилот», что призрачно намекало на присутствие в игре авиации. Естественно, никуда дальше он листать не стал, авиасимуляторы были давней страстью старого аналитика. Но, как и следовало ожидать, летная практика стоила просто огромных денег, добывать которые приходилось спекуляцией. Ксенобайт, обычно выступающий в роли колдуна, в техногенном мире остался не у дел. Однако, поразмыслив, решил взять патент инженера, профессию, сулящую в конечном итоге, озолотить его, если верить описанию игры, Именно инженеры могли чинить технику, собирать ее из запчастей и даже разрабатывать новые модели. Стоит ли удивляться, что и тут за блестящие перспективы приходилось платить трудным детствам? Весь тот хлам, который другие игроки просто продавали, Ксенобайт тщательно разбирал на запчасти, чтобы как-то развиваться из способности техника. Остальные тестеры уже давно переселились на более жирные поля, и только Ксенобайт с Бонзаем вынуждены были по-прежнему ползать по свалке, истребляя крыс и собирая всякую гадость. Бонзай с Ксенобайтом брели вдоль свалки к Барахольной площади, когда по всему Шелтервилю прокатился гнусавый вой сирены. Шелтервиль. Барахольная площадь. 16 мая. 14.22. Реального времени. «Они там что, совсем сдурели?» Нахмурился, останавливаясь Ксенобайт. «Третий раз за последний час!» С тех пор, как мир забытых перекрестков принял первых игроков, прошло две недели, но в Шелтервилле уже появилась весьма зловещая традиция. Игроки были твердо уверены, что воем сирен, дух города требует принести себе в жертву, вздернув на фонаре двух-трех ботов. Понятное дело, такая экзотика не могла оставить равнодушной милису решившую докопаться до правды. Ей рассказали, что буквально в первые дни заселения сервера, когда игроки благодушно забили на требования духов, треть всего населения города, на тот момент около 100 человек, просто умерла. Смерть в игре была штукой серьезной. Терялся опыт, терялись все вещи, которые были у персонажа на момент смерти при себе. В общем, разработчики позаботились о том, чтобы умирать не хотелось никому. Но вот откуда игроки узнали, каким образом можно отвести от себя гнев духов, этого уже никто не помнил. Да и в первого жертвоприношения найти не удавалось. Все они уже давно покинули локации для новичков. Так или иначе, сирены гудели в среднем раз в 6 часов. Ботов в Шелтервилле было много, Это были не только нужные и полезные торговцы. Для общего колорита по городу ходило множество попрошаек, которым при случае можно было продать на один и на свалке хлам, с чего и жили пока синабайт с бонзаем. От потери одного-двух таких не становилось ни холодно, ни жарко. И чем бы ни была мрачная традиция линчевания, шуткой одного из первых игроков, случайным стечением обстоятельств или задумкой разработчиков, она прижилась и вошла в систему. Однако сегодня, похоже, духи города пребывали в расстроенных чувствах. Сирена ревела, толпа игроков с гиканием срывалась на поиски новой жертвы, бонзай ворчал, ксенобайт морщился, он читал всю историю с жертвоприношениями глупой инсинуацией. То, что все плохо, тестеры заметили не сразу. Они уже почти дошли до барахолки, когда им навстречу вышла группка из четырех или пяти ботов горожан. Ксинобайт сразу подумал, что тут что-то не так. Зачем это ботам так кучковаться? Да и шли боты как-то странно, раскачиваясь из стороны в сторону, дергаясь, время от времени мотая головами и моргая совсем уж тупо. Углядев, тестеры в горожане как-то нехорошо оживились и в перевалочку точно пьяные матросы заковыляли в их сторону. Ксенобайт и банзай машинально сбавили шаг, подозрительно приглядываясь к ботам. Неожиданно из-за угла вылетел какой-то мужик, сходу всадил в одного из ботов заряд картечи из дробовика и с отчаянием в голосе крикнул «Мужики! Не подпускайте их к себе! Бегите!» До глупых вопросов вроде «О чем, собственно, дело, милейшее?» не дошло, будто очень наглядно продемонстрировали, в чем дело. Как по команде развернувшись, они угрожающе замычали и кривляясь, и дергаясь, двинулись на мужика. Тот успел выстрелить еще дважды, после чего один из ботов присел и вдруг сиганул вперед точный леопард метра на два. Остальные подтянулись очень быстро, так что судьба бедолаги была решена. Короткая яростная схватка, кто-то получил прикладом дробовика в зубы, кто-то отлетел от мощного пинка, но в конечном итоге горемычного стрелка повалили и принялись отгрызать ему конечности. «А черт!» — расстроенно вздохнул мужик. «Народ! В это! Не давайте им себя кусать!» И старайтесь им голову оттяпать, а лучше сваливайте пока из игры, потому как мне кажется...» Что-то хрустнуло. У гаремычного вестника наконец закончилось здоровье, и он замолк. Ксинобайт и банзай продолжали стоять, тупо пялись на ботов, копошащихся над телом. «Ты что-нибудь понял?» — осторожно спросил банзай, после непродолжительной паузы. «Тупые боты навалились на парня и схавали его», — пожал плечами программист. — То есть все плохо, — уточнил Бонзай. — То есть все плохо, — кивнул Ксенобайт. — Но не с нами, а вообще. Горожане, допинав труп, уже с интересом посматривали на тестеров. — Как думаешь, сколько у него патронов осталось? — зачарованно глядя на дробовик, спросил Ксенобайт. — Думаю, лучше не стоит, — озабоченно проговорил дед. — Давай-ка лучше... Ксенобайт все еще с вожделением глядел на дробовик, поэтому хорошо видел, что произошло дальше. Труп мужика, который, по идее, должен был рассыпаться кучкой сухих костей с валяющимися между ними личными вещами покойного, вдруг дернулся, задрыгал конечностями, а потом неуклюже встал. «Опаньки!» «Тебе это ничего не напоминает?» — с тоской в голосе спросил Бонзай. Ты имеешь в виду все эти фильмы про живых мертвецов? Ну да, что-то есть. Они пора ли нам дать форсажу? Картину, постигшей Шелтервиль катастрофы, тестеры наблюдали в основном на бегу. Так как в отличие от своих киношных собратьев, боты, если хотели, передвигались весьма шустро. Но самое главное, их было много. Очень много. Гораздо больше, по мнению Ксинобайта, чем должно было быть. В городе царил полный беспредел. Тут и там слышались выстрелы, удивленные вопли и ругань. Если ботам удавалось зажать кого-нибудь в угол, дело было плохо. Очень быстро игроки сообразили, что единственное спасение баррикадироваться в зданиях и залезать на крыши. — Черт! Ну где же спрашивается Махмуд, когда он так нужен? — раздраженно буркнул Синабайт, отмахиваясь здравеным тесаком от пытающегося цапнуть его за ногу бота. Каждый бот по своим характеристикам, был равен только что начавшему игру персонажу, к тому же оружия у них не было, так что справиться с одним-двумя противниками не составляло особой проблемы. Но оказалось, с каждой минуты их становилось все больше. На глазах у тестеров толпа горожан буквально погребла под собой яростно отбивающегося парня. Перед тем, как свалиться, парень, чертыхнувшись, потянул из-за пазухи гранату. Грохнуло, во все стороны полетели неаппетитные клочки. Когда передвигаться по улицам стало совсем невозможно, Ксинобайт и Бонзай вскарабкались на крышу какого-то дома. «Порядочек», — ухмылился программист, глядя вниз. «Сюда им не забраться». «На твоем месте я бы не был так в этом уверен», — мрачно заявил банзай. «Ты глянь, что делается, а?» Ксинобайт огляделся. То тут, то там на крышах домов виднелись группы таких же, как они с банзаем беженцев, а внизу копошилась, кажется, сплошная масса ботов. В нескольких местах виднелись столбы жирного дыма, слышались выстрелы. На глазах у тестеров, разбрасывая все стороны телоботов, по улице пронеслась машина, обшитая ржавыми листами баги. Боты точно камикад забросались под колеса, цепляясь за дверцы, пока, наконец, машина не завязла. Десятки рук подхватили ее, перевернули и принялись выцарапывать водителя, точно черепаху из панциря. На соседней крыше появился мрачный тип с гранатометом на плече. Примерившись, Он выпустил ракету по перевернутой машине. «Бесполезно», — вздохнул Синнабайт. «Меньше их не становится. Что же за чертовщина-то творится?» Банзай тем временем сосредоточенно набирал сообщение на коммуникаторе. Причитав ответ, он возвестил. «Так, с остальными все более-менее в порядке. Махмуд с Макмедом подхватили милицию внучку и тоже сидят сейчас на крыше ближе к центру. Говорят, у них там целое сопротивление». Внучка в полном восторге. Все снимает на камеру, только понятия не имеет, что происходит-то. — Глянь-ка туда. Бонзай ткнул пальцем в сторону соседней крыши, с которой стрелял гранатометчик. Там явно творилось что-то неладное. Слышалась пальба один за другим на крышу. Выскакивали игроки, отчаянно отстреливаясь от кого-то, кто пер снизу. — Они хотят сказать, — задумчиво проговорил Ксенобайт, — что у ботов оказалось достаточно мозгов. — Чтобы разобрать баррикады? — Это плохо. — Все намного проще, — вздохнул Бонзай. Программист глянул в ту сторону, куда показывал дед и сглотнул, будто горожане не разбирали баррикад. Они просто топтались точно зомби у стен. Некоторые падали, другие наступали на них. И так до тех пор, пока под стенами не образовывался небольшой курган, по которому горожане добирались до окон второго этажа. — Так... «Есть предложение мотать отсюда!» Решительно помотал головой ксенобайт. «Слушай, как насчет вообще дернуть из виртуалки и обождать, пока этот дурдом не закончится?» «Предложение здравое, но внучка нас сожрет. К тому же, интересно же, чем все закончится!» «Я примерно так и думал», — вздохнул банзай. «Ну что ж, когда мы с тобой в последний раз прыгали по крышам?» Шелтервиль Крыша торгового центра. 16 мая, 14.47, реального времени. Вот они. Я их вижу. Фу, наконец-то. Мне эти прыжки ужасно чертели. В Шелтервиле было мало названий. Собственно, их не было вообще, кроме тех, что успели раздать сами игроки. Поэтому с навигацией были большие проблемы. И все, что мог сказать друзьям Макмет. Что они на крыше такого высокого здоровенного здания? После длительной перебранки Бонзай вроде как понял, что за здание имелось в виду, и они с Ксенобайтом двинулись в путь. В тот день, по словам Ксенобайта, они с Бонзаем заткнули за пояс Человека-паука. Где-то ему удавалось просто перекинуть с парапета на пропет, найденную по пути видоску, доску, где-то приходилось прыгать, где-то опускаться на нижние этажи, но чаще всего использовали веревку. Пару раз ксенобайд, сиганув точен тарзан, смачно впечатался в стену, промахнувшись мимо окна. И повсюду, голодными глазами, за ними следили озверевшие боты. О том, что будет, если веревка вдруг оборвется, думать не хотелось. На нескольких крышах пришлось прорубаться сквозь шатающихся зомби. К счастью, их там было еще не слишком много, чтобы задавить тестер в массой. Здание торгового центра возвышалось над остальными точный утес. По всему было видно, тут решили обороняться всерьез. Вдоль парапета в крыше расхаживало человек 20, все были вооружены огнестрельным оружием. Из окон на третьем этаже валил дым. Кажется, тут номер ботов с захватом здания не прошел. Заметив банзаик Синабайт, остальные тестеры радостно замахали руками. Возникла небольшая заминка. Крыша, на которой находились новоприбывшие, была отделена от торгового центра широкой улицей, да к тому же на добрых пять этажей ниже. В конечном итоге Махмуд с Макмедом спустились и перекинули веревки из окон. «Ну вот мы и в сборе!» — удовлетворенно проговорил банзай. «Ребята!» — в полном восторге завопила внучка. «Мы тут такого снимали Голливуд нервно курит в уголке!» «Могу себе представить!» — мрачно буркнул синабайт «А можно вопрос по существу?» — хладнокровным поинтересовался Макмед. «Что делать-то будем?» — Сидеть тут на крыше весело, но как-то однообразно. Вниз спуститься невозможно, боеприпасы заканчиваются, а конца края этому бардаку не видать. Тестеры задумались. Ксенобайт рассеянно вертел головы по сторонам, изучая товарища по несчастью. Неожиданно он заметил. — А настроение тут, как я погляжу, весьма даже приподнятое, а? — Есть немного, — кивнул Махмуд. — Народу весело, все считают, что это сюрприз от разработчиков. Ну, в смысле, что все это специально подстроено. Последнее время эта уверенность, правда, стала заходить в тупик. Насколько я понял, у тебя, Ксен, на этот счет свое мнение, — прищурился банзай. А как же? — кинул программист. Собственно, я... Погоди! — неожиданно встрепенулась Мелисса. Вночка, готовь камеру. Так, Ксен, встань-ка сюда, чтобы парапет виден был. Иди сак свой ветря, Программист пожал плечами, — Размашистым жестом вытер Тесака рукав и, закинув его на плечо, изобразил на физиономии зверскую улыбку. Милиса пнула его под ребро и обернулась на камеру. Итак, не прошло и двух недель с момента старта онлайн проекта фирмы Самарасофт, а Шелтервиль, центральный город мрачного мира забытых перекрестков, уже охвачен паникой. Свое мнение о происходящем выскажет наш эксперт Ксинабайт. Программист неожиданно приосанился и проникновенно начал. Сейчас на улицах Шелтервилля не осталось ни одного игрока. Вся жизнь сосредоточена на крышах, и, надо сказать, постепенно мы сдаем позиции. Несмотря на отчаянное положение, последние защитники города не спешат покинуть виртуальность, решив бороться до конца. Ну что же это? Ксенобайт сделал широкий жест, обводя рукой пейзаж за своей спиной. Не Нелишенное некоего мрачного изячества события, подготовленное администрацией сервера, или роковая оплошность разработчиков. — Во загнул, — восхищенно пробормотал Махмуд. — Очень хотелось бы верить в первое, — пафосно продолжал Ксенобайт. — Но в народе крепчает мнение, что это измена, и для того чтобы доказать это, достаточно проделать один небольшой опыт. У кого-нибудь есть монетка? Мелиса удивленно глянула на программиста и, порывшись в кармане, достала крупную серебряную монету. Ксенобайт, деловито с и ловко щелкнув большим пальцем, отправил в полет. Монетка летела как-то странно, небольшими, но вполне различимыми рывками. Ксинобайт позволил ей плюхнуться на ладонь и удовлетворенно сунул в карман. «И что?» — после напряженной паузы спросила мириса «И все!» — развел руками Ксенобайт. «Видели, как она дергалась?» «Этих ботов!» Хватило бы на десяток таких городов, как Шелтервиль. Они множатся бесконтрольно. И это уже серьезно просаживает движок игры. Есть же предел количества взаимодействий, которые он способен обработать. И он уже близок. Мораль. Никаких сюрпризов. Перед нами глюк. И глюк серьезный. Ксенобайт вернул Мелиси бинокль и устало потер переносицу. Последние несколько минут он внимательно наблюдал за поведением сонно-шатающихся по улицам ботов. — Итак, что мы знаем о происходящем? — мрачно начал он, закладывая руки за спину и расхаживая туда-сюда вдоль парапета. — Сначала эти идиотские линчевания, явно чаще, чем раньше. Раз. Потом появляются боты, которых, по-видимому, переклинило на агрессивный скрипт поведения. Два! Все оживлялки в городе блокируются, это три. А тела погибших игроков, вместо того, чтобы рассыпаться прахом, подключаются к тактическому симулятору и получают новый скрипт поведения. Ну и, наконец, точки возрождения штампуют ботов просто стахановскими темпами. Бардак длится уже полчаса, а от администрации ни слуху, ни духу. Черт, не понимаю. Глядя на каждый отдельный симптом, я бы еще мог допустить что это сбой в системе. Но все вместе они слишком разноплановы и укладываются в слишком единую картину. Почему, собственно, и были восприняты как развлекаловка, а не как скандал? — И какие прогнозы? — с беспокойством спросил банзай. Как я уже говорил, можно спокойно выходить и ждать. Большинство наших собратьев, по несчастью, кстати, так и сделало. Свалило от скуки. Тут Ксенобайт был прав. Ряды защитников крыши сильно поредели. Теперь, не считая тестеров, тут оставалось всего человек десять. Думаю, погибшие в самом начале заварухи уже разносят пух и прах форум. Вот уже больше часа они не могут вернуться в игру. А дальше одно из двух. Либо количество ботов, наконец, превысит лимит, и сервер просто повиснет. Либо его остановит администрация. Ксенобайт помолчал и тихо подытожил, глядя куда-то вдаль. В любом случае, нам тут делать, в общем-то, нечего. «Похоже, ты уговариваешь сам себя». — вздохнул Макмед. — Давай уж, колись, что у тебя на уме? Ксенобайт тяжело задумался, потом махнул рукой и ткнул пальцем куда-то вдаль. — Видите, вон то здание. Серое такое, пять этажей. Как насчет прогуляться туда? — И что там? — напряженно спросила милиса Одну из двух. А Либо пустышка, либо источник всего бардака. Шелтервиль. Серое пятиэтажное знание. 16 мая, 15.04. Реального времени. Путь по крышам не занял много времени и прошел без приключений. Ксенобайт за всю дорогу не проронил ни слова, о чем-то напряженно размышляя. Когда тестеры, наконец, оказались на нужной крыше, он проговорил. «Значит так. Сейчас мы спустимся. Будьте готовы к любым неожиданностям. Это здание не то, чем кажется. Внутри, скорее всего, один единственный персонаж. Очень важно, чтобы он умер прежде». Чем увидит кого-то из нас, желательно, даже не поняв, что случилось. Ксен, может, пояснишь ситуацию? сурово нахмурился Махмуд. Не могу, развел руками программист. Я сам ни в чем не уверен. Пошли. Кажется, Ксенобайт готовился долго и нудно обыскивать здание. Но все произошло гораздо быстрее, чем он думал. Тесты распустились на верхний этаж здания, слегка задержались на лестничной клетке. Махмуд толкнул дверь которая, по идее, должна была привести их в коридор. Мир вокруг едва заметно мигнул. Махмуд, сделавший шаг вперед, оказался в просторном зале, стены которого состояли сплошь из видеопанелей. Панели были поделены на квадраты, в каждом из которых был виден кусочек Шелтервиля. Посреди зала стоял письменный стол, на котором был установлен самый обычный компьютер. За компьютером сидел персонаж с татуировкой в виде значка радиации на бритой макушке. Секунды две – Парень обалдела, глядел на Махмуда, потом Ксенобайт напомнил. «Мочи, лысого!» Лысый дернулся, то ли к клавиатуре, то ли к ящику стола. Поздно. Махмуд разрядил в него свой дробовик, Макмед садил две пули в голову. Неизвестный, удивленно хмыкнув, отлетел в сторону, дрыгнул ногами и затих. «Готов?» — с тревогой спросил Ксенобайт. «Готов!» — кивнул Махмуд. «И что в нем было такого страшного?» Программист молча подошел к компьютеру и смотрелся в монитор. Потом опустил пальцы на клавиатуру и застучал по клавишам. «Знаете, что это?» «Насколько я понимаю, — предположил Бонзай, — консоль администрирования?» «Хуже!» — покачал головой ксенобайт. «Это рабочий терминал разработчиков!» «И что ты сейчас делаешь?» «Пытаюсь вернуть администрации сервера их привилегии!» — вздохнул программист. Не прошло и трех минут, как в зале вдруг... Прямо из воздуха появился человек. Махмуд скинул было дробовик, но Ксенобайт покачал головой. «Свои!» Администрация наконец подтянулась. «Вы кто такие?» Сурово насупившись, спросил администратор. «Игроки, которым надоел творящийся вокруг бардак!» Едко парировал Ксенобайт. «А также...» Оттеснил его в сторону милиса «Корреспондент журнала «Лучшие вертыгры». «Как вы прокомментируете сегодняшние события?» «На ком лежит вина, за заслучившаяся на администрации сервера или разработчиках? И как администрация собирается компенсировать ущерб, нанесенный игрокам?» Администратор вяло мямлил что-то, полностью деморализованный натиском мелисы. Ксенобайт величественно отстранил от себя клавиатуру и встал. «Думаю, с остальным вы справитесь сами!» Логово бета-тестеров. 16 мая. 15.39 реального времени. В ночь к совсем затравили бедолагу. удовлетворенно хохотнул банзай. По делам! Кровожадно оскалился Махмуд. Вот они и попались. «Ксен!» Ась! Не пора ли наконец рассказать обо всем? До сих пор мы для поддержания имиджа делали кирпичные морды. Делая ведь, что нам все понятно. Но нам ведь тоже интересно? В общем. Признался Соксинобайт, — «все это была авантюра чистой воды. Я уже говорил, во всем том мракобисии, если разобраться, прослеживалось целых шесть разных симптомов. Причем, как ни крути, я не мог придумать единую причину, вызвавшую все эти расстройства, кроме одной — злонамеренный саботаж. Вдобавок вспомнился мне тот гад Штирлиц, который тоже намекал, что в игре творится какая-то пакость». Вот тогда я и попытался представить самую идиотскую причину, которую только смог. не закрытый терминал именно. Что мы знаем? Что игру, как ни крути, запускали в спешке, не прогнав даже через бета-тестирование. Что, если один из терминалов попросту забыли закрыть? Тогда картина обретала хоть какую-то целостность. Какой-то гад наткнулся на терминал. Каким-то образом допер, что это такое? Нынче много грамотных развелось. Разобрался в интерфейсе, ткнул на пробу, загудела сирена. Игроки радостно забегали, ловя бота для линчевания. Нашему хулигану, видимо, это понравилось. Но скоро ему наскучило гонять линчевателей. Вот он и устроил им веселье, переставив городским ботам скрипт поведения. Впрочем, это лишь мои догадки. — Слушай, ну как ты нашел этот самый терминал, а? Неожиданно прищурился Макмет. Ксенобайт беспомощно пожал плечами. Во многом просто ткнул пальцем в небо, пока мы с Бонзаем по крышам скакали, а засвербила у меня в мозгу мысль, а ведь так можно проникнуть в здание, в которое с земли просто невозможно попасть, а у здания, в котором мы нашли терминал, четыре из пяти этажей были попросту монолитными. — Что, правда? — морнул банзай. Ха, я не заметил. — Я бы тоже не заметил, — принос Аксенобайт, — но у него на стене еще одна примета была. Полустертый логотип Самарасофт. Вот я и решил. Чем черт не шутит? Еще подумал, что если сразу не найдем, дальше искать не буду. Лень. Да, история. Протинул Макмет. Банзай, как думаешь, что дальше? Банзай развел руками. Да, трудно сказать. С одной стороны, на форуме сейчас захлеб обсуждают, какую классную историю закрутили админы сервера. Кто-то хвалит, кто-то жалуется, что из-за этого полчаса не мог в игру зайти. Но я бы сказал, большая часть игроков склонна видеть тут эксцентричность Самары, а не скандальный просчет разработчиков. — Ну, внучка-то им глаза откроет, — ты без особой радости проворчал Махмуд. — А весь вопрос в том, хорошо это или плохо, — уныло проговорил к никому не обращаясь. — Игра-то в принципе неплохая, и... — И... Безошибочно зацепив в голосе программиста неуверенную ноту, приподнялся Бонзай. — И... И я все-таки ничего не понял. Ну, допустим, какой-то гад пробрался к терминалу, который забыли закрыть, потому что спешно запускали игру, так торопились аж кушать не могли. Официальный анонс был сделан накануне запуска игры. По сети вовсю солит новую маркетинговую концепцию, интригующий фактор неожиданности и прочая лабуда смотреть тошно. Но вы-то, господа мои, с макаронной промышленностью на «ты» «Так ответьте мне просто и понятно, куда это они так спешили?» Тестеры приглянулись. банзай открыл было рот, но тут милиса и внучка зашевелились в своих креслах и постягивали вертшлемы. «О, скользкий гад!» — пожаловалась милиса «Ничего, ты его по стенке размазала!» — радостно заявила внучка. «Полная победа! Все, теперь они узнают. Мы такой репортаж, такой ух!» «Ну что?» С некоторым беспокойством спросил Бонзай. Если вкратце, администрация сервера униженно просила пощады. Не сразу. Сначала попытались, конечно, запугать, но быстро поняли, что номер не пройдет. В общем, официально самаритяне будут придерживаться версии, по которой все произошедшее было запланированным, хотя и, быть может, слишком уж эксцентричным событием. Ожидается море плюшек всем, кто участвовал, и никаких откатов. Мы же, конечно, можем писать все, что заблагорассудится. «И это, по-твоему, просили пощады?» — возмутился Махмуд. «Да это же фактически объявление войны!» «Спокойно! Это еще не все. Такова официальная позиция администрации. Они официально, они очень настоятельно и очень вежливо просили навестить в самое ближайшее время местное отделение Самары Софт». В зале повисло задумчивое молчание. «Думаете, будут взятку предлагать?» задумчиво спросил ксенобайт не исключено ну что же вздохнул банзай джихад продолжается